Как же функционировали эти буравы? Как же могли египтяне более четырех тысячелетий тому назад делать подобные отверстия, да еще с такой точностью? Неужели их буравые дрели были сделаны всего лишь из меди, а в качестве режущей насадки применялись кристаллы кварца? Ведущие специалисты в один голос заявляют, что египтяне наверняка оснащали свои буровые коронки алмазами, выполнявшими роль режущего материала, подобно тому, как мы поступаем сегодня. Но, к сожалению, в Египте вплоть до сего дня не обнаружено археологических или геологических доказательств, подтверждающих применение алмазов. Быть может, этот специфический рабочий материал египтяне попросту импортировали в числе прочих товаров. В качестве страны источника алмазов могли служить Индия и Южная Африка. Египтологи решительно исключают оба эти варианта, поскольку до сих пор не найдено никаких реальных доказательств применения алмазов в Древнем Египте. Но разве не исходить из того, что древние египтяне, будучи весьма внимательными наблюдателями природы, могли без труда заметить это свойство алмазов, их уникальную твердость, и воспользоваться ею? Разве это такой же анахронизм предположить, что этот уникальный природный камень мог применяться не только в качестве режущей насадки, но и подобно тому, как поступаем и мы, использоваться в древнеегипетской индустрии украшений. Увы, до нас не дошло ни единого египетского украшения, в котором использовались бы алмазы. Столь же трудно выявить следы слова «алмаз» в эпоху Древнего Царства и в филологическом аспекте. Хотя существует ряд терминов для обозначения материалов, расшифровать и прочесть которой пока не удается. Шансы на то, что хотя бы в некоторых древнеегипетских текстах будет найдено слово «алмаз», следует признать крайне низкими. Разве эти выводы и археологические находки не говорят против использования египтянами алмазов? Но разве поиски следов применения алмаза в качестве рабочего материала это единственный тупиковый вариант? Интересно, а как обстоит дело с минералогическими альтернативами использования алмаза в качестве режущего материала? Во всем Средиземноморье известен корунд, которые там же широко применяются с давних времен. Примечание Корунд – общее название ряда горных пород, отличающихся особой твердостью. В слоях Корунда в виде вкраплений иногда встречаются драгоценные камни, используемые для ювелирных изделий. Но первые археологические доказанные случаи его применения относятся к гораздо более позднему времени, так называемой эпохе эллинизма. Примечание «эпоха эллинизма» или «эллинистический период» — этап истории Египта и всего Ближнего Востока, условно определяемые как IV-I века до нашей эры В этот период резко усилилось влияние культуры и цивилизационной модели греческих эллинских полисов государств на весь регион Ближнего и Среднего Востока. Можно назвать также изумруд, который древние египтяне добывали в копиях, находившихся в Ливийской пустыне. Однако специалисты утверждают, Земродов в Египте добывалось очень мало, и уж никак не в количестве достаточном